как стало холодно ночами. Не спится мне, трещит камин, и этот шум огня печальный мне напевает о любви. Любви, когда-то пролетевший, любви сегодняшний глоток, возможно, будущий от Бога, любви печальный тихий вздох.